Глава третья. Болотовы бросились спасать главу семьи. Увы, врачи не испытывали оптимизма. Откровенно говорили жене. Даже если сумеем стабилизировать больного, вам надо знать, что тот, кто перенес мозговой удар, никогда не останется прежним. Значит, устроим Юре хорошую жизнь в новой реальности. Храбро ответила тетя Липа и принялась действовать. Она стала показывать Юрия Михайловича светилом неврологии. Но все они в корректной форме объясняли женщине, что никто не способен гарантировать, что реабилитация пройдет успешно. А некоторые добрые друзья предлагали сдать супруга в специнтернат, потому что дома невозможно организовать правильный уход. Члены семьи порвали отношения со всеми такими советчиками. Оснастили особняк с самыми современными удобствами для больного. И совершенно неожиданно нашелся врач, который взялся реабилитировать Юрия Михайловича, не пугая жену отсутствием результата. Олимпиада Евгеньевна твердо уверена, что доктора ей с моей помощью прислал «Добрый волшебник». История такая. Как-то раз ко мне в кабинет пришел милый дядечка, владелец клиники, инсульта нет. Он решил одеть свой медперсонал в красивую форму, такую, чтобы она не походила на медицинский халат или пижаму, но имела отличие от обычной одежды. Я не имею отношения к пошиву вещей. Моя область — макияж, укладка волос, пиар — Реклама, выставки, конкурсы. И Бак не производит профессиональные наряды. К тому же мужчина хотел всего 50 комплектов. Следовало отказать ему. Но мне Тимофей Сергеевич просто понравился. Поэтому я позвала л ё н ю Макарова, попросила его помочь посетителю и забыла про него. Через месяц Леонид возник в моем кабинете с букетом, сообщил, что отныне я его самый любимый друг. Я слегка растерялась, а Макаров объяснил. Мама после инсульта лежала, еле глазами двигала, а доктор, с которым ты меня познакомила, на ноги ее поставил. У него своя методика, и она работает. Я вмиг вспомнила про Юрия Михайловича, связалась с тетей Липой. И случилось чудо. Тимофей Сергеевич Довин и впрямь оказался волшебником. После занятий с ним дядя Юра сел в инвалидную коляску. И теперь Бойко разъезжает по первому этажу дома, спускается в сад, заруливает в кукольную мастерскую и вдохновленно работает. Аппетит у него хороший, любимое развлечение, фильмы про животных. Старший Болотов освоил интернет. Ему купили современный компьютер. Одна беда. Речь к Юрию Михайловичу не вернулась. Но у него всегда при себе личный айпад, на котором отец семейства ловко печатает. А еще он способен сам себя обслужить. Для колясочника сделали особый туалет и душ, которыми он пользуется. И с едой проблем нет. Дядя Юра способен даже кое-что лично приготовить. Муж тёти Липы спокойно остаётся дома один и ощущает себя счастливым. Улыбается глава семьи теперь намного чаще, чем до болезни. б о л о т о ы выдохнули и подумали, что полоса неприятностей завершилась. Да не тут-то было. Через несколько месяцев после того, как Юрий Михайлович научился бойко выкатывать в сад, умерла Екатерина. младшая сестра Олимпиады Евгеньевны. Она заболела воспалением лёгких и быстро сгорела. К сожалению, у женщины имелись диабет, сердечная аритмия, проблемы с желудком. В придачу она курила безостановочно. Когда одна сигарета догорала, Катя зажигала другую. Ирина, двадцатилетняя племянница тёти Липы, осталась сиротой. Девушку поселили у себя дядя и тётя. Ире купили маленькую машину, не ругали, когда та приезжала из Москвы ночью. Понятно, молодёжь любит повеселиться, а когда ещё гулять? Не на пенсии же по танцулькам бегать. И не прошло полугода после кончины Екатерины, как тоже от пневмонии Ира ушла на тот свет. Она никогда не жаловалась на самочувствие. Да, девушка курила, любила выпить, но ей едва исполнилось двадцать, и на те. А сейчас легкие отказывают у Николая, мужа Аси. «Еду к тебе!» — воскликнула я. «Нет!» — истерически кричала подруга. «Нет! Даже не приближайся к нашему дому!» «Зараза в здании!» — вызвала дезинфекцию. «Все надо облить!» «Протереть!» Коля в больнице, осторожно поинтересовалась я. «Да!» – всхлипнула Ася. «Увезли ночью. За один день плохо стало. Вчера утром пару раз кашлянул, да я не насторожилась. В обед он мне сказал, устал что-то, пойду прилягу. А я дура, следовало вспомнить Катю, Иру. Так нет, вообще не задергалась». Предложила мужу чаю с малиной выпить. Он отказался. Лег не в нашей спальне, а в мастерской на диван. В 11 и н вечера заглянула в комнату. Увидела, что спит. Решила не будить. Утром в 9 е в захожу в рабочее помещение и понимаю. Беда. Вызвала скорую. Колю доставили в больницу. Там диагностировали пневмонию. Степа. «Ему очень плохо!» «Если у вас провели дезинфекцию, то опасности для окружающих нет», попыталась я успокоить Асю. «Сейчас примчусь». «Можно мне к тебе заехать?» прошептала Болотова. «Выхожу из клиники». Помчалась туда сразу же после того, как узнала, чем болеет Коля. Прошла томограф. Сдала анализы. Никакого намека на воспаление легких. «Здорово! Целиком и полностью!» «Заразу тебе не привезу!» «Жду», — ответила я и поспешила в прихожую. Нина выглянула из кухни. «На работу собралась?» «Нет, вернусь минут через десять. Сбегаю в кафе через дорогу, куплю пирожных», — объяснила я. «Подруга сейчас приедет. У нее муж в больницу попал. Ася очень с л а д к о е любит». «Сколько ей до тебя добираться?» Вдруг поинтересовалась гостья. «Минут тридцать-сорок». Предположила я Тетя Романа поманила меня рукой Не надо никуда бежать Иди сюда, глянь Я вошла в зону кухни Увидела блюдо с тортом И удивилась Откуда торт? Не покупала такой А его не приобрести за деньги Пояснила Нина Михайловна Я сама сделала И не тортик перед тобой а яблочный пирог без теста. Готовится за 10 минут. Печется быстро. «У нас яблок нет», — пробормотала я. «Так я с собой привезла», — улыбнулась Звягина. «Выдохни». «А что с приятелем? Давай заварю чайку. Ты аж зеленая». Я села к столу, рассказала гостей, что случилось у Болотовых. Нина Михайловна оказалась хорошей слушательницей, ни разу не прервала мою речь своими замечаниями и чай из Вягина заварила вкусный. Когда я налила себе вторую чашку, Нина Михайловна начала рассказывать, какие прекрасные яблони растут около ее нового дома. Я же все время думала о том, что происходит дома у Аси и почти не слышала гостью. Громкий звонок в дверь оказался для меня неожиданностью. Я подпрыгнула на стуле. е э к ты нервная!» — покачала головой родственница Романа. «Молодая, а реагируешь на звук, как столетняя бабка, которая даже мухи боится. Сиди, сама открою».